Глава 24 На нашем обычном месте, которое мы использовали для подготовки к полетам, сегодня было недоизучение порядка выполнения заданий завтрашней смены. Добров уже погрозил нам кулаком из окна своего кабинета, когда Рыжов слишком громко смеялся над какой-то шуткой нестерва. Геннадий Павлович всегда прощал Николаевичу его методы обучения. Результат мужик дает, а значит, не надо ломать то, что работает. «Это ж круто!» — восклицал Артем. «Ребров, может, на место грабли пойдет? «Нет, он говорит, что тогда весь полк пьющий будет. У него так всю жизнь», — отвечал Нестеров. «Как это всю жизнь? Он же вроде сам не употребляет», — спросил Костя. «Было когда-то. В училище, говорят, так здорово влетел по пьянке, что перекрыло его по полной. Теперь не пьет совсем». Зато вокруг все на стакан любят присесть, заметил я. Такая у него судьба. Первая группа курсантов, которую он вывез, вскоре была почти в полном составе отчислена за пьянку. Когда Вольфрамыч был командиром звена, одного из инструкторов уволили из армии по диагнозу алкоголизм. Дальше, что было, сами знаете. — Значит, Гелий Вольфрамович притягивает алкоголиков, хотите сказать? — спросил я, раскачиваясь на гимнастическом колесе. «Да, тяжело мужику, но он командир. Помните тот случай с парнем вашим на первом курсе, который со Швабриным в один день попался пьяным?» Начал рассказывать Нестеров. Оказалось, что даже в том случае Ребров пытался отстоять курсанта Фомичева. Граблин настоял, чтобы отправить его на центральную базу для отчисления, и ведь тогда на построении не стал Вольфрамович себя вину снимать и говорить, что это командование полка приняло такое решение. «А Фомичу остановился. На первом курсе сейчас. В Антайске летает», рассказывал Макс, висев вниз головой на турнике. «Не свались, Курков», предостерег его Нестеров. «Кстати, тебя, Максим, психолог училищный, вызывал к себе. Сегодня пойдешь после обеда. Указание Реброва». Макс не удержался на перекладине и полетел вниз. Повезло, что успел вовремя перевернуться. Касание земли было болезненным». «Макс, живой?» – первым подоспел я. «Ага, сглазили, Петр Николаевич!» – негодовал Курков. «Ты как-то странно отреагировал на эту новость. У тебя нет проблем с майоровой? Девушка она хорошая». «Женщина!» – поправил его Макс, поднимая земли и отряхивая себя. «Для тебя, может, и женщина. Ей как бы тридцать с хвостиком. Хорошо выглядит. Она, когда пришла в училище, к ней мечтали все курсанты попасть на прием». «Ну, я думаю, по ней видно, почему», – ухмыльнулся Николаевич. Ребята начали переглядываться и едва сдерживали свои ехидные улыбки. Куркова от этого было неловко. Да и от таких дифирамбов со стороны Нестерова тоже, наверное, не по себе. «Николаевич, а как вы с Ириной познакомились?» – перевел я тему разговора. «Ой, это был просто счастливый случай». Слушаешь истории о знакомстве с их вторыми половинками и удивляешься, как? В прошлой жизни я не представлял, как можно знакомиться вне виртуального пространства социальных сетей, форумов и так далее. На худой конец в школе, институте или клубе. Достал телефон, выбрал нужное приложение или сайт, расписал там себя во всех красках и давай искать себе девушку. Можно сфоткаться еще в более крутой позе, чем обычно ты стоишь или ходишь. Сразу твои шансы увеличиваются. Чем дальше развиваются виртуальные знакомства, тем тяжелее становится отличить правду от лжи. Но в Советском Союзе не так. Отсутствие мобильных телефонов с массой приложений и других гаджетов заставляло людей быть совершенно другими. Женщины и мужчины намного проще, открытие, добрее в какой-то степени. Вполне себе обыденное дело, когда молодой парень знакомится на вокзале, на перроне в метро, в общественном транспорте. Одно из самых интересных мест в очереди за товаром или билетами в кино, на концерт или театральное представление. Ну и мой случай с Женей показателен. Познакомились на литературном вечере, а ведь есть еще несколько вариантов. Классическими местами советских пикаперов были танцы, дискотеки, квартирники где молодые люди проводили досуг, веселились, танцевали, знакомились и начинали встречаться. Некоторые подобные рауты организовывались и проводились под чутким надзором образовательных или иных организаций. Насчет надзора громко сказано. Полковник Стальнов, который являлся в нашем училище главным продюсером таких мероприятий, не сильно и контролировал там своих подопечных. Он и сам прекрасно проводил время в компании прелестных дам из разных учебных заведений. Удивительно, но простой вопрос девушке «можно с вами познакомиться» был обычным делом и никак не мог испугать представительниц прекрасного пола. «Попробую я с кем-то в метро познакомиться в прошлой жизни. Повезет, если меня не загребут за домогательство. Уже и в клубе не каждая будет с тобой танцевать» поскольку телефон у тебя китайского производителя, а не с огрызком на панели. И в кармане у тебя ключи от бюджетной иномарки, а не от представителя немецкой тройки. Кстати, по рассказам моего дяди Жоры, именно в 70-е годы в Советском Союзе начали появляться в газетах разделы знакомства. «Так, может, расскажете?» – настаивал я, чтобы Нестеров раскрыл нам тайну знакомства с Ириной. «Любопытный ты, Родин, слишком. К полетам готовься!» Сказал он, но мои товарищи загудели, требуя от Николаевича откровений. «Товарищ майор, мы же вот так с вами больше не скоро сможем сочковать на подготовке. В следующем году у вас будет больше забот на новой должности», — продолжил я. «Умеешь ты уговаривать родин», — сказал Нестеров и присел на лавку. «История действительно удивительная, будто из фильма». Николаевич, будучи молодым и зеленым курсантом, намеревался пойти в кино с девушкой. Вопрос с билетами решил сразу, а вот с девушкой ничего не вышло. Ее просто у Пети Нестерова не было. Вот такая метаморфоза. У всех парней были спутницы, а у него нет. И фильм вышел, как сейчас помню, «Я шагаю по Москве». Вариант железобетонный. И пошел ваш инструктор, а тогда курсант выпускного курса, в город. По воспоминаниям Нестерова, в тот день ему не везло ужасно. Его не сразу отпустили в увольнение, птица на него нагадила, собака штанину порвала. Когда после таких потрясений сел он на лавочку в парке, обнаружил, что она окрашена. Вот и стоит Петя посреди парка, грязный, оборванный и еще помеченный каким-то голубем. О каком знакомстве может идти речь? Девчат свободных нет, да и как я буду в таком виде знакомиться? Думал, все. Еще и на билеты крайние деньги потратил. Оставалось в кармане 6 копеек. Вот и чего делать? И вы решили в лотерею сыграть? Спросил Артем. Собирает Нестера всю свою оставшуюся удачу, если она у него была в тот день, и двигает к таксофону. Набирает наугад 5 цифр и попадает. «С первого раза?» – удивляется Макс. «Да, сразу на молодую девушку. Предлагаю пойти в кино, но она замужем». Разводит рука министеров. Осталось 4 копейки и 2 звонка. И тут я попадаю-таки на номер Ирины. «Предлагаете ей пойти в кино?» – спросил Костя. «Да, расписываю все в красках, комплименты и сыплю». «Говорю, что я летчик и все такое. Еще чуть-чуть и замуж позову». она?» – заинтересовался я. Ирина слушает, молчит, понимает, а потом и говорит, что и некогда, у нее учеба в другой раз и кладет трубку. Дословно сейчас вам пересказал. «Жестко. И как же вы?» «Врагу не сдается наш гордый варяг. Я тоже. Набираю этот телефон снова. А это, между прочим, крайняя монетка у меня». Ирина трубку взяла, и Нестеров продолжил ее уговаривать. Николаевич признался, что переживал больше, чем при первом прыжке с парашютом. Ведь если сейчас отказ, придется в таком виде переться в кино одному или в казарму. А там уж его засмеют по полной. И она согласилась. «Вот так просто. Но только если я больше не буду звонить ее подруге домой». «Оказывается, я попал даже не к ней домой, а к подруге. А потом она пришла в парк и увидела вот это чудо-юдо. Дальше было кино, еще встречи, поцелуи. Короче, как у всех. Так и живем с ней». Очень хорошая история. Я посмотрел на парней. Они будто красотку смотрели сейчас. Не хватает им только томно вздохнуть и сказать, мол, им бы так». «Вам повезло, Петр Николаевич. А почему до сих пор не расписались с Ириной?» «Нехорошо же вроде вот так жить, неофициально», – поинтересовался я. Нестеров не стал сначала отвечать, а лишь неуверенно пожал плечами. «Я сомневаюсь, что он изменял свои девушки. Все-таки домой он всегда спешит и никогда не слышал, чтобы он как-то жаловался на свою неофициальную семейную жизнь». «Подрастешь и поймешь, все поймете, что в нашей работе всегда есть место риску и трагедии. И дай вам, кто бы он там ни был, чтобы вы никогда не познали боли утрат. Вот и я не хочу, чтобы Ирина вдовой была. Хочу, чтобы у нее счастье было в жизни, а не вот эти переживания. Приду я сегодня с полетов или нет, вернусь ли я с командировки или нет. Раньше думал, что она не выдержит и уйдет сама. Я не могу ее выгнать, поскольку люблю». Вот так и живем и любим. И вам того желаю. Интересную мысль сейчас озвучил Нестеров. Я и сам невольно задумался над его словами, ведь мы с Женей тоже давно вместе, а в союзе при наших снеотношениях пора бы и о свадьбе подумать. Пока мне удается обходить эту тему в разговорах, да и никто мне об этом не намекает. Прав, Нестеров. В летном деле порой все происходит на глазах членов твоей семьи и друзей. Взлетаешь, садишься и снова. Кто-то может не вернуться, и тогда что остается родным и близким? Надо оставить эти мысли и идти дальше готовиться к полетам. Перед отбоем весь наш взвод, ведомый своими инструкторами, отправился на аэродром для ознакомления с летным полем в ночной обстановке. «Сейчас посмотрите, что где горит и как, в кабине посидите. Ночью летать первый раз немного необычно, но круто», говорил Николаевич, когда мы подходили к своему самолету на стоянке. «Это не полеты, а сплошные особенности», сказал Макс, осматриваясь по сторонам. «Да тут темно, хоть глаз выколи». «А вы как думали? В чем главная проблема при ночных полетах?» спрашивал Нестеров, когда я полез в кабину. Самолет уже был подключен к аэродромному источнику питания, чтобы мы могли включить подсветку приборов и настроить ее под себя. «Предположу, что не знаешь, куда лететь», — сказал Артем. «Не видно ничего. Вот ты не знаешь, куда лететь». Поправил я его. «Правильно. А значит, если визуально ничего не просматривается, ночной полет превращается в полет по приборам», — сказал Нестеров. «Сейчас смотрите вокруг, привыкайте». А завтра увидите огни ночного Белогорска сверху. Ночная смена – это всегда нечто особенное. С заходом солнца мир становится тише, перестают щебетать птицы, стихают ветра, и, как правило, все погружается в некую спячку. Но только не аэродром. На летном поле зажигается освещение, полоса и подходы к ней начинают подсвечиваться, самолеты мигают аэронавигационными огнями для лучшего их обнаружения в полете с Земли. Особое внимание при осмотре релочки к вылету уделил светотехнике на борту. Фары должны быть чистые, а бортовые аэронавигационные огни целые. Уже после посадки в кабину и подсоединения питания аэродромной сети, нужно настроить освещение под себя». Включая ЗС, оно и ночь», — сказал Нестеров, выходя по внутренней связи. «Включил», — ответил я. «Оно?» — крикнул я техникам и разглядел, что один из них поднял большой палец вверх. Крутил настроил освещения, чтобы не было вликов на остеклении фонаря. «Сейчас», — сказал я. Установил переключатель сигнальных лампочек в положении ночь, отрегулировал яркость приборной панели. Если готов, давай запускаться. Ничего нового, кроме регулировки освещения, в процессе запуска нет. Как только весь уже привычный комплекс был выполнен, я запросил разрешение на выруливание. «880-й, выруливайте», — ответил мне руководитель полетами. Включил сначала посадочную фару, чтобы осмотреть пространство впереди, затем переключился на рулежную, расположенную на передней стойке шасси. Нестеров рулил сам, но постоянно показывал, как и куда смотреть. Ночью на земле надо смотреть внимательнее. То собака выскочит, то еще какой велосипедист проедет. И всегда держись по осевой линии, ее для этого и нарисовали. После занятия полосы я понял, насколько непривычно не видеть полностью бетонную поверхность. Она обозначалась только боковыми огнями. «Выставились по осевой. Ориентироваться будем по боковым огням полосы и взлетным огням», сказал Нестеров после получения разрешения на взлет. «Контролируй линию горизонта, когда будем поднимать носовое колесо». «Пошли!» Начался разбег и на установленной скорости подняли носовое колесо, а затем и оторвались от полосы. «Контролируем по приборам положение самолета относительно горизонта. Курс держать по АРК». «Я смотрю, сразу ночной эффект проявляется», – спросил я, намекая на колышущуюся желтую стрелку на курсовом приборе. «Да, не так точно, как днем показывает. Запрашивай разворот и выполняем вместе». «Сопка! 880-й! Взлет произвел! На первом 200!» «880-й! Первый! Набор 500!» Обороты выставил на 94%, чтобы выдерживать скорость 300. «Крен-30 и выполняем с набором!» — сказал я Нестерву. Не удержался от взгляда на ночной Белогорск, который сейчас был похож на огромное переливающееся световое пятно. Полоса превратилась в однотонную гирлянду с примыкающими к ней нитями огней подхода, а над ближним приводом мигает красным светом огонек кодово-неонового света маяка. «Теперь все так же, как и летали под шторкой. Курсозадатчик стоит на взлетном курсе?» – спросил Нестеров. «Да». «Значит, курс ко второму держи, перпендикулярно ему. Представь, что эта планка на приборе и есть полоса». Высота 500, обороты 80 установил. Как только посадочные огни стали видны за задней частью левой консоли крыла, начали выполнение второго разворота с креном в 30 градусов. Чтобы сохранять точность полета по кругу, боковые огни полосы должны визуально быть в полуметре от законцовки крыла. «Немного узко идешь, подровняйся. Посмотри налево. Вот, достаточно». Поправлял меня Нестеров. «Красота ж за бортом! Все сверкает! Смотри на городок! И... Сейчас!» Николаевич намекал на салют, который летом постоянно запускают в парке. Так было и во времена моей прошлой учебы в Белогорске. И вот недалеко от нашего училища распускаются, словно цветы, залпы салютов. «Я смотрю на вас, Николаевич, за столько лет полетов вы не охладели к ним». «Уже должно было достать и хватить на всю жизнь, но ведь так и рветесь в воздух». «Ты сам это поймешь, что вот ради такого вида на город и стоило прийти учиться на летчика. Сколько мне жизни не даст Создатель или Бог, я всегда буду возвращаться за ручку управления. А ты, Сергей?» «Согласен с вами». «Не заговорились мы с тобой, не пролетишь третий?» поинтересовался Николаевич. «Все контролирую», сказал я и глянул на левую консоль. Посадочные огни были как раз на траверзе. Скорость снизил до 290 и выпустил шасси. Сигнализация выпуска горит, а кнопка вернулась в исходное положение. Обороты 86, скорость 250. Дальний привод наблюдаешь на траверзе и назад глянь. Сзади по 45 градусов должны быть огни начала ВПП. 880 на третьем, заход с конвейером. Вышел я на связь с руководителем полетами. 880 разрешил. Перед четвертым разворотом Нестеров стал чаще подсказывать. Сейчас это важно, поскольку визуально мне сложно ориентироваться в такой кромешной тьме. Посадочные огни слева под 30 градусов. Устанавливай закрылки в положение 15 и переводи самолет на планирование. Обороты 75, скорость 250, сохраняю. Смотри сейчас на полосу и запоминай визуально, что, где и как делаешь. С органами управления, если что, подстрахую. Сопка, 880 на четвертом заход. 880-й, разрешил. Сейчас угол на посадочной огни в 25 градусов. Выполняй разворот и снижаемся. Держи пока обороты. Самолет четко вышел на линию огней подхода и носом на света маяк ближнего привода. Теперь можно снижаться дальше, ориентируясь по прожекторам, которые подсвечивают полосу точного приземления. Закрылки 30, обороты 65, скорость 210, сказал я. Нормальная скорость, но можно чуть меньше. Как только высота будет 200, включаю фару в посадочное. Ближний привод прошли на высоте 85 метров, и вот она полоса. Снова взгляд вперед и влево, но так и хочется глянуть под себя. «Выравниваем-выравниваем. Касание. А конвейер уже на тебе». После окончания увлекательного ночного полета я долго не хотел вылезать из кабины. «Хочу еще, Петр Николаевич», — сказал я, снимая шлемофон. «Это сегодня просто погода хорошая. Я в наебае как-то в такое...» «Попал 21, так сказать». Навигация затупила, компас ерунду показывает. Туман густой вынесло с океана такое, что я так и не увидел полосы, пока не коснулся. Руководитель полетами заводил по секундомеру. Я ему потом местного рома в знак признательности поставил на стол. «Зато опыт какой!» – сказал я, соизволив покинуть свой рабочий кабинет. «Лучше, конечно, чтобы все работало, а не как у меня. Кстати, забыл тебе сказать...» «Завтра на доподготовке, тебе нужно к Граблину зайти. Разговор там какой-то у него». На следующий день, заполнив и высидев положенное время в кабинете, я направился к Дмитрию Александровичу. В обители нашей группы все равно царило сонное царство. В этом плане мы и наши соседи, группа Швабрина, оказались хитрее всех. Вместо простых стульев были раздобыты небольшие лавки, причем в количестве по две штуки на одного. Теперь у каждого своя персональная кровать. Жесткая, неудобная, но при должной укладке на них шинели спать на подготовке можно. И не надо корячиться сидя, а потом ждать, когда затекшие ноги пройдут. «Товарищ подполковник, разрешите войти?» Спросил я уграбленно, постучавшись и открывая дверь его кабинета. «Заходи, родин. Есть серьезный разговор».